Глава тридцать четвертая. На мой взгляд, писательство подобно производству сосисок. В конце концов, ты получишь куда больше удовольствия, если съешь то, что получилось, не зная, из чего оно сделано. Джордж Мартин. Сиенен. Книжный критик Вашингтон-Пост. Это рекламный трюк для привлечения внимания. Фанату любили не только книги Кассандры Бонд, но и ее саму. И теперь издательство пытается перенаправить читательскую любовь на её дочь, ведущую CNN. И получится критик. Лично мне кажется, связываться с неизвестным автором верное самоубийство для издательства. Подозреваю, они постараются набрать побольше предзаказов на случай, если книга с треском провалится. CBS News. Ведущий. Для тех, кто не в курсе, про Эли Рэддосон. Насколько это крупное событие и есть ли подобные прецеденты? Эксперт из Nation. Событие безусловно крупнейшее. Что касается прецедентов, заканчивать серию покойного Роберта Джордана Колесо времени доверили относительно неизвестному писателю Брендону Сандерсону. Эксперт из NYT. Да, но Сандерсон к тому моменту опубликовал уже пару романов, а у Сары Грейсон за душой не единой публикации. Идея интересная, но я просто не вижу, как она может сработать. Радиостанция NPR. Звонки от слушателей. Алло, говорит Итан из Балтимора. В прошлом году я посещал курс Грейсон по английской литературе для первокурсников. По-моему, ей было ещё скучнее, чем нам. Один раз я заглянул к ней в кабинет в рабочее время, а она спала, сидя за письменным столом и уткнувшись лицом в пачку чипсов. По-моему, со здоровьем у неё не очень. Это Зои из Роквелла, штат Мэриленд. Я из руководства в Клёвых купонах, где Сара была настоящей звездой. Мы с ней были очень близки, практически как сёстры. Хочу сказать лишь одно. По-моему, она блестяще справится. Текстовые сообщения вследу, 2 октября, 23:30. Бинти: Дочитала четвёртую главу. Потрясающе! Сара: Я не посылала тебе четвёртой главы. Бинти: Чёрт! Я думала, ты знаешь. Она выложена онлайн. На множестве сайтов. Студенты мне показали. Сара, ты тут? Ты знаешь, кто ее слил? Текстовое сообщение в четверг, 3 октября, час 02. Бинси. Силы небесные, что там у вас, Шерр Фокс? Только что видела ее интервью с Фелланом. Она там заткнула всю съемочную группу Эллери и объявила, что поддерживает тебя целиком и полностью. Держалась? Точно вы лучшие подруги. Ты ведь на самом деле с ней даже не встречалась, да? От. Филдворник. Кому? Сара Грейсон. Дата: четверг, 3 октября, 15:50. Тема: не так уж плохо. Грейсон, четвёртая глава разлетелась повсюду. Похоже, её впервые выложил на сайте фанфиков какой-то студентик из вашего лексеминара. По словам Ника, он не подозревал, в какую яму тебя затягивает. По убежавшему молоку не платят. Ничего уже не изменишь. Вот что самое неожиданное. Продажи Эллири Доусон взлетели на 35%. Мы рассчитываем, что в эти выходные первые 4 книги серии займут первые 4 места в списке бестселлеров. Одним словом, публике понравилась идея, что пятую книгу пишет дочь Каサンドры. Это однозначная победа. А заодно это значит, что Эш Романрон на этой картине больше нет. Совет директоров вчера вечером проголосовал за то, чтобы предоставить тебе всестороннюю поддержку. Джейн все еще предлагала вам с Эшером совместное авторство, но идея провалилась. Цифры говорят сами за себя. Удачи на пресс-конференции в субботу. И чтобы в понедельник утром опять была за компьютером. Полнейшая сосредоточенность. Фил. Выпуск утренних новостей. Пятница, 4 октября, 9.30. Издательство Iris Book сообщило название пятой книги из серии Элли Ридоусон. «Воскресенье», — напишет ее дочь Кассандры Бонд, малоизвестный автор. «Книга должна увидеть свет следующим летом». Разговор по фейстайму в пятницу, 4 октября, 10.30. Сара. «Воскресенье? Кто это взболтнул? Мне казалось, вы говорили, название обсуждаемо». Фил. Извини. Нам пришлось. Сара. Понятия не имею, что это название означает. Кого воскрешаем-то? Фил. Можешь начать с себя. Паршиво выглядишь. Это у тебя что там на свитерах? Зубная паста? Знаешь, у тебя есть специальный стилист для пресс-конференции. Вам бы с ним пообщаться. Сара. Фил, я отключаюсь. Отель Portland Harbor уютно расположился в старом портовом квартале, в нескольких минутах пешком от берега. В пятницу Сара и Тея несколько часов репетировали в синем конференц-зале, увешанном фотографиями маяков. Тея засыпала Сару сложными вопросами и учила, как отвечать и каких фраз следует избегать. Майло, лысый стилист с тронутой сединой бородкой, встретил Сару в отеле в субботу утром. После короткой консультации он велел постричь ей волосы до плеч, добавить обрамляющих лицо слоев и подкрасить потемнее. Новая прическа и цвет смотрелись великолепно. Сара так привыкла видеть свое отражение с неряшливым пучком или хвостом, что и забыла, каково это — чувствовать себя красивой. Большую часть субботы она провела в председательском кресле, а в кресле напротив бесконечным потоком сменялись журналисты, у каждого из которых было по 10 минут на интервью. Рядом висел внушительный постер Сэллери Доусон, тот самый, который снял с витрины Барнс энд Нобл, подкупленный Сарой Касир. Выходит, карма реальная штука, даже применительно к постерам. Сара видела, как её мать проводила десятки таких пресс-конференций. Как выяснилось, это гораздо труднее, чем кажется со стороны. Но хотя бы вопросы по большей части были одни и те же, а Тэ хорошо её подготовила. В воскресенье она вернулась в бар Харбор и перебралась обратно в свой коттедж. Большинство журналистов разъехалось, шумиха вроде бы начала затихать. Перед самолётом обратно в Нью-Йорк Тэ напоследок обсудила с Сарой положение дел. Судя по всему, им удалось овладеть ситуацией, так что в понедельник Сара могла с чистой совестью вернуться к тексту. Вечером Сара немного поговорила с Анной по фейстайму. «Ливи утром забила все четыре мяча в футбольном матче!» «Анна, потрясающе! Ага, счет вышел 2-2!» Сара засмеялась. «Жаль, я этого не видела. Я уже успела посмотреть часть твоих интервью. Отлично выглядишь!» А заметно, как я нервничаю. Мне, да. Но я же твоя сестра. По-моему, ты отлично держалась. Спасибо. Ты как там? Ничего? Пытаюсь не думать об этом всём. В каком смысле? Миллионы людей ждут, что я напишу эту книгу. Об этом говорят, пишут в соцсетях, сочиняют мемы, разносят по соцсетям. Это не может не действовать на нервы. Зато аж роман ро больше нет. Уже плюс. Угу. В этом отношении с Лива хоть что-то хорошее вышло. Мне просто надо поставить голову на место. Притвориться, что меня никто не ждет. Гэтсби залаял. Кто-то пришел, пойду проверю, кто. Сара с удивлением увидела, что перед дверью стоит Т. А я думала, вы сегодня улетаете. Произошло кое-что новое. Можем поговорить? Конечно, я тут болтала с Анной. Сейчас. Не разъединяйтесь. Это её касается. Тэ я уселась с Сарой за кухонным столом, Анна оставалась на связи по телефону Сары. Тэ сообщила, что в Жёлтой прессе произошёл новый всплеск интереса к старой истории. National Inquirer и ещё две газетки опубликовали чуть различающиеся статьи на тему Кассандра Бонд и плагиат. В одной заметке утверждалось, что Кассандра пыталась прикрыть рождение собственного внебрачного ребёнка, расходами на тяжбу о плагиате. Другая повествовала о лесбийском романе «Кассандра и Мередит», третья предполагала любовный треугольник с участием Кассандры, Мередит Лэмп и мужа Кассандры. Некоторые журналисты заходили сильно дальше других, но все указывали на то, что первые серии «Бонд» были плагиатом, а также, что иск закончился соглашением о выплате гигантских сумм. В старых утверждали, что Кассандра всю жизнь платила лемп за молчание. Эта статья была озаглавлена Империя лжи. Таблоиды не раз писали про мать Сары и прежде, но сейчас всё ощущалось совсем иначе. Сейчас в сплетнях было слишком много близкого к правде. Тая потёрла затылок. В прошлом мы игнорировали подобные истории, но за этими стоят определённые расследования. Вы про гипсакартре это, догадалась Анна, текнула. Это само по себе не рассосётся. Сара и Анна обменялись встревоженными взглядами, не укрывшимися от внимания Теи. Ваша мать наняла меня представлять её 10 лет назад, и за это время её версия событий в судебном иске не менялась. Мередит Лэмп обвинила её в плагиате, но она никогда ни у кого и слово не украла. а на соглашение пошла почти сразу для того, чтобы поскорее отвязаться. «Буду с вами откровенна. Что-то в этой истории не складывается. Ваша мама и Фил подписали соглашение о неразглашении, которое не позволяет им ничего обсуждать. И до сих пор у меня получалось обходиться недостаточной информацией. Я только что говорила с Филом, умоляла рассказать хоть что-нибудь. Ума не приложу, почему он ничего нам не выкладывает. хотя бы с глазу на глаз, неофициально, чтобы обелить её имя и помочь нам. Там явно кроется что-то большее, а я не знаю, что именно. Мне просто необходимо, чтобы вы рассказали мне всё, что вам известно. А мама когда-нибудь упоминала вам про отношения нашего отца с Мэрреджет, спросила Сара. Я даже не знала, что они были знакомы. Сара медленно выдохнула. Они с Анной поделились с Теей всем, что только знали о Мередит Лэмп, о ее книге, посвящении их отцу, что Мередит работала в той же школе, что и он. Сара добавила в профондное имя Мередит и ее дочери, и что все указывает на то, что у их отца был роман с Мередит. Анна рассказала про свой недавний разговор с Картрейтом и его новые источники информации. «Вот и мне Картрейт ровно то же самое заявил». Подозреваю, что стоит ему найти подтверждение его новым данным, он всё немедленно опубликует. Но дамы, вы сами так как считаете? Верите ли, что ваша мать что-то позаимствовала у Лэмп? Теперь уже два источника утверждают, что у них есть доказательства. Сара посмотрела на Анну, помешала чай в чашке. Нет, в этом нет никакого смысла, сказала она. Но мы больше ничего и не знаем. Она вытащила толстую чёрную записную книжку и положила её в центр стола. "Дамы, это моя Библия по управлению кризисом. Руководство по ведению человека или организации через репутационный кризис. С нами такого кризиса не приключилось. Пока. Но скажу вам прямо сейчас, что золотое правило управления кризисом успеть преподнести свой взгляд на историю первыми". Сара запустила пальцы в волосы. Насколько плохо это всё может обернуться? Скажем, Картрет добывает правдоподобные доказательства плагиата и публикует свою историю. Что это может значить для маминого литературного наследия и для меня? Для пятой книги. Понимаете, довольно трудно посмертно защитить свою репутацию, ответить и развеять подозрения. В моей работе труднее всего восстановить доверие. Не говорю, что в этой ситуации это будет совершенно невозможно. Я хороший специалист, но в принципе, нам грозит полный крах. Тея не договорила фразы и покачала головой. Всего, прошептала Сара. Возможно. А книга, которую я пишу, Мир Эллери Доусон. Что с ними? Не знаю. «Скандал такого масштаба коснется всего, что связано с вашей матерью». Сара кивнула. Те показала на свою Библию. «Мы должны быть на шаг впереди, чтобы самим задавать тон этой истории. Давайте пошлем в Лондон частного детектива, чтобы найти Лэмп и ее дочь». «Но с какой стати Лэмп с дочерью вообще станут что-то обсуждать с детективом, учитывая то давнее соглашение о неразглашении?» – спросила Сара. Сейчас это наша последняя надежда, ответила Тея. И может быть, после этого мы сумеем найти какие-то новые источники информации. Я сама поеду, заявила Анна. Что? Тебе надо заканчивать книгу, а ты права. Нам надо перехватить инициативу. В выходные я приеду в Мэн, как мы и планировали, а оттуда отправлюсь прямиком в Лондон. Надо будет решить это с Джеральдом. Она помолчала. «Мы с ним в последнее время не ладим, но, не сомневаясь, он все поймет». «Что она имела в виду? Они не сошлись во мнениях по поводу полотенец на кухню?» «Что-нибудь придумаем». «Отличная идея», — согласилась Тея. «Если Кароли и правда ваша сестра, возможно, вы с Анной единственные, кто способен ее разговорить». В понедельник утром Сара уселась за компьютер, полная решимости писать без продыху. К вечеру среды она вынуждена была признать, что текст у неё выходит не просто плохой, посредственный. За 3 дня она погрузилась в глубочайший бездне писательского ступора и с трудом вымучила 2 страницы, хотя собиралась написать 50. В довершение всего, она почти не видела Ника. На этой неделе он уехал на конференцию в Портленд. Учитывая, что на прошлой неделе Сара разбиралась с последствиями утечки информации за последние 10 дней, они вместе почти и не были. Он звонил и писал ей каждый день, но Сара откликалась куда более вяло, чем стоило бы. Ей казалось, что сейчас ей и поделиться с ним нечем, кроме жалких остатков себя прежней. А вдруг она надоест Нику раньше, чем ей снова будет что ему предложить? Анна Кат должна была приехать в пятницу. Сара цеплялась за эту мысль, как за последнюю соломинку. Анна придумает, как помочь Саре разгрести внутренний хаос. Вечером к Саре заглянула Берни, принесла чаудер с лобстером и свежий хлеб. Сидя за столом с чаудером, пока Берни споласкивала чайник, Сара почувствовала, как напряжение хоть немного её отпускает. Ты слишком много работаешь, крошка Сара. Выглядишь, краше в гроб кладут. Бернина налила в чайник воды и включила плиту. Знаю. Сара и сама замечала мешки у себя под глазами и нездоровую бледность. Всё время представляю себе, сколько фанатов ждут книгу, ждут, пока я допишу. Прямо не знаю, как я всё это выдержу. Берни села рядом с Сарой и обняла её за плечи. Знаешь, твоя мама тоже далеко не всегда лучилась уверенностью. Ей тоже приходилось нелегко. По крайней мере, она знала, что способна написать книгу. А насчёт меня вердикт пока не вынесен. Я полнейшая неизвестность. Но ну нет, солнышко. Сейчас ты уже известная неизвестность. Сара отодвинулась и посмотрела на Берни скептически. Это как? Слушай, я не писатель. Готовка, кафе, вот, пожалуй, и всё моё творчество. Но даже я знаю, что творческое мужество означает способность заглянуть в бездну неуверенности в себе, а потом всё равно пойти и приготовить чаудер. Без каких бы то ни было гарантий результата. Просто потому, что нечто в твоей душе зудит. и просится на волю. И это делает меня известной неизвестностью? Ты готова попытаться, несмотря на страх? Сара кивнула. Берни подошла к плетеной лечь чай. Помню, как прошлой весной твоя мама говорила о пятой книге, а вдруг это год моего провала. Сара так и подскочила. О пятой книге? Кажется, да. Только не помню. Но как бы там ни было, Сара схватила её за руку. Это я пишу пятую книгу. Вы, наверное, имели в виду четвёртую. Берни засмеялась. Точно. Я просто перепутала. Пожалуйста, пожалуйста, скажите, что уверены, что речь шла о четвёртой книге. Ну для чего твоей маме было бы составлять себя пройти через это всё, если она уже написала пятую сама? Я просто оговорилась. Не обращай внимания. Ну ладно, вы правы. Конечно же, правы.